Глава 11. Времени мало, боркнул Айвен. Сначала расскажи ему, зачем мы здесь. Свен, то, что ты услышишь, тайна, сказала Ева, пристально глядя на меня. Ты знал её раньше? Поклинить, что сохранишь её снова. Я с трудом сдержал усмешку. Но мальчиков и девочек из клана свои серьёзные игры, невероятные секреты и страшные тайны. Наверное, Грей Хольм с удовольствием принимал участие в этом, ощущая свою избранность. Но мне подобная мишура казалась смешной и детской. "Называй меня Грей", ответил я, внешне оставаясь невозмутимым. "Говорите, я сохраню всё в секрете, обещаю". Такие разговоры опасно вести в Тимусе. Там молчи. Юи непроизвольно оглянулась, хотя вокруг было пусто. В общем, не всё, что нам рассказывают здесь, правда. Это называется пропаганда. Раньше всё было по-другому, Грей, сказала Ева понизив голос. Кланов было больше, инков тоже. Они жили с нами, защищали простых людей, а не обучали одарённых пользоваться источником. В город приходили служить по своей воле, сюда пускали всех. Это было время мира и надежды. Потом началась большая война. Они здесь не говорят, но в кланах хранят память. 30 родов инков со всех частей света объединились, чтобы дать городу отпор. Аволонка говорила о воинах-одержимых. Те, кто вернулись с чёрной луны после побоища в городе, начали военную кампанию, которая длилась много лет. Очевидно, они привлекали на свою сторону нейтральные кланы, большинство из членов которых были потомками инкарнаторов, бросивших вызов системе Стеллары. Война была белым пятном. Они и говорили неохотно. упоминали только по необходимости видимо накал страстей и жестокости жертвы со всех сторон оказались такими что в человеческой памяти война одержимых стала болезненной и запретной темой тут не говорят об этом но большинство старых кланов уничтожены легионам полностью войска города истребили всех до последнего человека зеиланд нью москоу кратос и рихон поселения были разрушены люди и инки убиты продолжила ева Уцелели только те, кто принял клятву. Мы, семь кланов. Согласно ей, ежегодно наши одарённые покидают дома и вступают в легион. Это условие мира. Город пытается извратить события, стереть нашу память, добавила Юи. Оправдать свои преступления, представить врагов злодеями, а себя героями. Но всё было не так. Те инки, что вернулись с Чёрной Луны, говорили, что всё было наоборот. Что именно было наоборот. Видимо, эту же историю рассказывала Скал. прежде чем попытаться инфицировать меня Умброй. «Интересно, что знают дети кланов?» Одержимые не убивали Прометея и не наносили удара по городу. Прометей был гранд-легатом. Он мог заблокировать Стеллар. Он встал на сторону инков, вернувшихся с Чёрной Луны. Но шёпоты Немезиды убили его и со звезды ударили по городу абсолют оружием, чтобы уничтожить всех, кто знал правду. Это был переворот. Те, кто правят городом сейчас... И он понизил голос до хриплого шёпота. Просто убийцы и узурпаторы, присвоившие власть. Они живут долго и меняют тела. Они надеются, что правду забудут, но в кланах помнят, как всё было на самом деле. Но кланы постепенно вымирают, а дорённых назад возвращается только треть, если не меньше, резко бросил Айвен. Остальные погибают или остаются здесь. Детей с источником всё меньше. Это оккупация. Нас используют как пушечное мясо. Что-то подобное я и предполагал. Ассимиляция не могла быть безболезненной. Городу требовались люди с азур способностями. Они ежегодно обскровливали кланы, забирая самую боеспособную и перспективную часть популяции. Сколько лет это продолжалось? Насколько сократилась численность оккупированных поселений за это время? Хорошо, зачем вы всё это мне рассказываете? спросил я. Информация о Прометее и Пучче в городе которая спровоцировала войну одержимых, хотя была и не новой, раскрывала некоторые детали. Новые кусочки мозаики. Значит, шёпот Тенемизиды убили Прометея, а абсолютно ударила звезда. Но это взгляд со стороны проигравших. Я уже встречался со Скалом и на собственном опыте убедился, что одержимые злодеи, использующие любые, даже самые безумные средства, для полного понимания нужно знать версию городских инков. желательно непосредственно участников тех событий. Скоро всё может измениться, буркнул Айвен. Да, Грей, таких как мы много, в Тимусе, в легионе, в городе, подняла голову Ева. Везде. Таких, кто думает так же, сохранил память и и готов действовать, добавила девушка. Дома некоторых из нас специально готовят, обучают защищать разум, узнавать своих и пользоваться клановыми артефактами. Смотри, Я воловким движением раскрыла ладони, и на ней появился узкий метательный нож с большим искусством стилизованный под птичье перо. Отточенная кромка холодно блеснула знакомым голубоватым оттенком синяя сталь. Азур артефакт подобный моему фангу. "Ястреб", тихо произнесла Аволонка, покачивая зажатым между пальцев клинком. Юи завела руку за голову и извлекла из пучка волос длинную заостренную шпильку из того же самого металла. Длинные чёрные волосы на мгновение укрыли утончённое лицо девушки блестящим водопадом. "Пчела", улыбнулась она. "И медведь". Айвен взвёл чёрный куб криптера, разжал кулак и продемонстрировал необычную глубокую пулю с длинным окантованным маленькими зубцами остроёмом. Они молча смотрели на меня, и явно чего-то ожидали. Я вытащил из ножен клик и небрежно покрутил его вокруг пальцев. Бегущий волк на клинке. Див, заточенный внутри эфенриром, стелился в вечном беге. Интересно, к артефактам других трибутов тоже привязаны азур сущности. «Волк с нами», — удовлетворённо кивнула Юи. «Предметы из синей стали», — сказала Ева. «Они могут убить даже инка. Это наш знак. Ты один из нас». «Значит, действительно тайное общество». Видимо, правящая прослойка кланов подошла к черте отчаяния. отправляя своих детей в стан врага без ясной перспективы возврата. Но на что они надеялись? Городские инкоррнаторы без большого труда выявят подготовку скрытого мятежа. При том уровне систем безопасности, что я наблюдал в Тимусе, восстание не может закончиться успехом, если, конечно, ему не помогут со стороны. Это опасная информация. Не бойтесь рассказывать мне, спросил я. Ты один из нас, повторила Ева. А город Мы можем защищать разум, и ты тоже, и останавливать сердце, тихо произнесла Юи, складывая руки на груди. Немезида нас не получит. Что такое Немезида? спросил я. Есть два значения. Это тайная служба безопасности города. Говорят, ею руководит та самая Немезида, инкарнатор, что убила Прометея. Она так часто меняет тела, что никто не знает, как она выглядит на самом деле, то ли из хитрости, то ли потому что сама боится вместе. Странно, что она вас ещё не поймала и не вытянула всё, что знаете. Не удержался я. Требуют защищать клятва. Скорее всего, про нас знают, однако за мысли и слова нельзя карать открыто. "На, Но... разве ты не понял, как попал в рейд, из которого не вернулся?" криво усмехнулся Айвен. "Таких как мы отправляют в самые рискованные переделки. Будь осторожен". Внезапно Айвен вскочил на ноги, обернулся. Со стороны моря слышались крики и стрельба. Необычная, истеричная, рваная длинные очереди, как будто кто-то до последнего высаживал магазин. Бухнул близкий взрыв, снова вопли. Хлопанье крыльев, над нами пронёсся орнаптар с легионером на спине. "Шлемы", крикнула Юи, поспешно заматывая волосы. 15 минут без связи, и мы пропустили что-то интересное. На внутреннем канале слышались команды ПУК, а зелёные точки нашего подразделения поспешно отползали назад, к лагерю. образуя неровный полумесяц, далеко впереди которого оказалась наша четвёрка. Они как будто отступали, пытаясь с фланга обхватить что-то наступающее со стороны моря. "Уходим бегом", сориентировался Айвен, хватая Суворов. Мы быстро перебежками покинули скальное кольцо и бросились назад через серый пляж. Слишком поздно. В шагах в 50 правее из-за гребня дюны появились две человеческие фигурки. Дикари. Вероятно, нелегальные сборщики, промышляющие в опасной полосе совсем рядом с прибоем, там, куда нам категорически запретил заходить паук. Грязные, со спутанными волосами, они бежали что-то крича и размахивая руками, а затем появился он. Чёрно-богровой, приземистый силуэт. Из-за двух конечностей разного размера он походил на помоеного краба, а благодаря загнутому хвосту со староконечным жалом на гигантского скорпиона. Голова первого бегущего внезапно соскочила с плеч, закувыркавшись в воздухе. Тело по инерции сделало пару шагов и рухнуло на песок. Истаргаев фонтан крови. Удар клешни оказался настолько стремительным, что я не поверил глазам. Рака скорпион бегал как шустрая насекомое. Второй человек погиб через несколько секунд, поражённый ударом хвоста в спину. Жало пробило тело насквозь, разворотив грудную клетку. Тиферет. Классифицирует существо как неизвестный тиферет. Осторожно грей. Скорость достаточно высокая. В виду поиску изъяностей. Багровая рамка подсветившая тварь выделила все его особенности: длинный загнутый скорпионний хвост, снабжённый необычным утолщением возле кончика, зазубренные клешни, подобные непрерывно щёлкающим ножницам. Приподнятая голова грудь напоминала гротескный человеческий торс, делая чудовище похожим на фантастического скорпионотавра. Чем-то этот монстр был схож с флектором, прародителям помойных крабов. хотя был поменьше, конечно. Флектор казался не поворотливым танком, а тварь стремительным гоночным мобилем. Длинная трассирующая очередь ввязалась в монстра. Его с налёту атаковал легионер на орнаптари, на предельно низкой высоте спикировавший откуда-то сверху. Монстр заметался, уходя из-под удара, отпрыгнул, замер, напряжился и вдруг выплеснул из пульсирующего хвоста ввердемящейся зелёной жидкости прямо в воздушного преследователя. Ещё и кислотно-ядовитый. Просто прекрасно. Легионер и его гигантская птица, не ожидавшая подвоха, попали под удар. Птар, сдавая хриплые и визжащие крики, заложил вираж, резко снижаясь и уходя подальше. Рак-оскорпион, перебирая конечностями, развернулся в поисках новой жертвы. И ближайшие оказались мы. Айвин оглянулся, упал на колено и выпустил в быстро приближающегося монстра длинную очередь. никакого эффекта. Он даже не замедлился. Мико уже подсветила мне слабые места твари. Их оказалось совсем немного. Глаза на стебельках брюха. Всё остальное надёжно защищал сегментарный панцирь. Ева и Юи бежали, увязая в песке. Было ясно, что не уйдём мы и первой целью, скорее всего, станут трибуты клана Медведя, а затем все остальные. Рака-скорпион неуязвимы слишком быстро для обычного человека. Для меня наступил момент истины: или бежать, слепо надеясь на спасение, или попробовать остановить этого монстра, причём так, чтобы не выдать свою сущность. С помощью вещей, что ждали своего часа в моём криптере, и способностей инкарнатора это не составило бы труда, но сейчас я мог использовать только возможности обычного трибута. Решение было принято мгновенно. Если эти ребята погибнут здесь, для чего тогда вообще нужны инкарнаторы? Я побежал навстречу раку Скорпиону, на ходу передёргивая затвор сувора. Мику превратила окружающий мир в трёхмерное поле, анализируя все варианты развития событий. Алыми штрихами и векторами отмечались вероятные атаки твари, зелёными и голубыми мои возможные манёвры. Думою за те секунды, что мы сближались, Кагитор проиграла несколько миллионов возможных сценариев и выбрала единственно подходящий для победы. Следуя её указаниям, Я резко затормозил, падая на колени. Эй, ядовитый зелёный шлейф пролетел над самой головой, окапив песок. Затем быстрый перекат. Теперь нужно вскинуть к плечу приклад суворова и сделать два одиночных выстрела. Время как будто замедлилось. Пришлось действовать на пределе скорости. Алые сеточки цели и накрыли серые блямбы глаз стебельков, торчащих на бугристой головогруди. Микко, как заботливый наставник на стрельбище, немного скорректировал положение ствола и прицела. указывая единственный верный вектор попадания. Промахнуться, имея такого ассистента и бинокулярное зрение, почти невозможно. И он не промахнулся. Ослеплённый монстр заметался, потеряв противника. Он впервые издал звук, нечто вроде бульканья, смешанного со свистом. Клешни впустую пластали воздух. Но тварь была всё ещё опасна. Требовалось окончательно разделаться с ней. Я отшвырнул оружие, бросился к ракоскорпиону. Теперь, когда он ничего не видел и избежать выпадов клешней и ударов хвоста было очень просто, Мико продолжала анализ и симуляцию, предугадывая хаотичные атаки. Мне требовалось только следовать указаниям нейросети и не влезать в красные зоны дополненной реальности. Я размянулся с жалом, пригнулся, пропуская над собой взмах клешни, и, резко оттолкнувшись, прыгнул на спину монстра, оказавшись там во мёртвой зоне, зацепил уже зажатую в роте термическую гранату. Одной из двух полученных в арсенале перед операцией, прямо за краем неровные двигающиеся щели между сегментами головы, груди и хвоста. И тот же спрыгнул быстрыми куварками, уходя из зоны поражения. 5 секунд хватило. Грохнул, зашипел взрыв, окутав монстра облаком яростного огня. Рака скорпиона разорвало на две неравные части. Одна из них чувствительно задела меня, сбив с ног. Вы получается 5200 азур. Текущее количество 11.710 из 36.300. Вы получаете геном миксоантропа. К счастью, обошлось без ожогов и подобных прилистей. Я быстро отполз подальше от куска обожленной плоти, в агонии дёргающегося зазубренными конечностями. А вот Мику анатомия раку скорпиона очень заинтересовала. Она бурно возражала против такого подхода. Грей, ну, пожалуйста, ради науки. Подойди поближе и посмотри, что у него внутри. Этот существо не похоже на обычного аморфа. Что ты имеешь в виду? Мне нужно внимательнее изучить его внутреннее устройство. Судя по некоторым признакам, это химера, биоконструкт. Но, не судьба. Подбежавший Айвен помог подняться на ноги и потрясённо пробормотал: "Но ты, как это ты, а? Живой?" А потом вокруг стало людно. Появились другие трибуты. Подкатил глайдер с легионерами. С хриплым криком неподалеку приземлилось несколько орноптаров. Где они все были пять минут назад? «Грей, ты не ранен? Иди сюда!» Паук смотрел на нас четверых немигающим взглядом, уперев нижние руки в бока, а верхние скрестив на груди. Я не мог определить, сердится он или гордится. Скорее всего, и то, и другое. «За то, что выключили связь и оказались в зоне прорыва, вам положено негатив в отметка, обезьяны, всем четверым!» Вы ждёте там потрахаться на песочке решили, наконец высказал Севан. Однако тварю убито, поэтому обойдёмся устным взысканием. Грайхольм хорошо придумал с гранатой, но то, что вы все четверо живые и целы, чистое везение. За его спиной легионеры окружили останки монстра и что-то делали с ним. Сквозь оцепление я заметил в руках бойца с шевронами Абцеона знакомый серебристый стержень Азур экстрактора. Он несколько раз погрузил его в плоть, но голубой огонёк на конце устройства так и не появился. Опциона задача на переглянуться с товарищами. Внимание, обезьяны, проревел паук, переходя на командный канал. Это уже третья такая тварь, обнаруженная на побережье. По последним данным, они продолжают ползать из океана. Скоро прибудет подкрепление, и кто-нибудь из Зинков. Нам приказано вернуться в лагерь и занять круговую оборону и ждать транспорт. За мной.